Тогда Господь покарал его и проклял Павлом. Ныне он снова благословляет его Матафием, и на этот раз он не расточит Господней милости. Этот мальчик Матафий станет его свершением, его цезарионом, безупречным сочетанием эллинства и еврейства. Ему не повезло с Павлом, но на этот раз... Ему повезет. Они прибыли в Брундизе через два дня. Корабль «Феликс» был готов к отплытию. Завтра рано утром он выйдет в море.